деньги?» «Они были там. Все правильно. Анонимный шантажист угрожал ему, прислав дискету и бомбардируя телефонными звонками. И клуб понял, что это мы. В тот же вечер я забрала деньги и отправила в детский благотворительный центр. Вы принудили его к самоубийству. Она покачала головой, по-прежнему твердая и прямая, как шест. Никто никого не может принудить к самоубийству». «Клухейт сам выбрал свою судьбу. Я этого не планировала, но...» «Не планировали? Он мертв, Софи!» «Да, но это не входило в мои намерения. Так же, как в ваши, скрывать смерть моей дочери». «Вы извлекли пользу из его смерти», — настаивал Майрон. «Подбросили оружие, кровь в мой офис и в мою машину. Или наняли того, кто это сделал?» «Верно». Он покачал головой. «Люди должны узнать правду». — Нет, я не позволю, чтобы Эсперанса гнила в тюрьме. — С этим все в порядке, — перебила Софи Майор. — Что? — В данный момент мой адвокат беседует с окружным прокурором. Разумеется, анонимно. Они не узнают, кого он представляет. — Не понимаю. — У меня есть доказательства самоубийства, — объяснила она. — В ту ночь я сфотографировала тело. На руке Клу остались частицы пороха. Если понадобится, я даже могу предоставить его предсмертную записку. С эспиранса снимут все обвинения, утром ее выпустят на свободу. Все кончено. Прокурор на это не пойдет. Он захочет узнать всю историю. Мало ли кто чего хочет, Майрон. Прокурору придется смириться. В конце концов, это только самоубийство. В любом случае, оно не станет громким делом. Вот Софи сунула руку в карман и вытащила листок бумаги. «Предсмертная записка Клу». Майрон помедлил, потом взял листок и сразу узнал почерк Клу. Он начал читать. «Дорогая миссис Майор, эта мука продолжалась слишком долго. Я знаю, вы не примете моих извинений и не могу вас за это осуждать. Но у меня не хватает духу взглянуть вам в лицо. Я всю жизнь бежал от своего прошлого». Это причиняло боль моим близким и друзьям, но самую страшную боль я причинил вам. Может, хотя бы моя смерть вас немного утешит. Я один виноват в том, что произошло. Билли Ли просто сделал то, что я ему велел. То же самое относится к Майрону Валитору. Я заплатил полиции, а Майрон лишь передал деньги. Он не знал правды. Моя жена при аварии потеряла сознание... Она тоже ничего не знала и не знает до сих пор. Деньги я принес. Делайте с ними что хотите. Передайте Бонне. Мне очень жаль, я все понимаю. И пусть мои дети знают, что отец всегда их любил. Они были единственной моей радостью и моим счастьем. Кто, как не вы, может это понять? Клу Хейт. Майрон снова перечитал записку. Он представил, как Клу ее написал затем отложил в сторону, взял пистолет и приставил дуло к виску. Закрыл ли он глаза? Вспомнил ли своих детей, двух улыбчивых мальчишек, прежде чем спустить курок? Колебался ли перед выстрелом? Майрон продолжал смотреть на листок. «Но вы ему не поверили», — произнес он. «В том, что другие невиновны?» «Нет. Я знал, что он лжет. Например, насчет вас». «Вы не просто передали деньги, вы подкупили полицейских». Клус солгал, защищая нас», — возразил Майрон. «Он пожертвовал собой ради тех, кого любил». Софи нахмурилась. «Не надо превращать его в мученика». «Я и не пытаюсь». «Но вы не можете просто взять и наплевать на то, что сделали». «Ничего я не сделала». «Вы довели до смерти человека, отца двоих детей». Он сделал свой выбор, больше ничего. Клу этого не заслужил. «А моя дочь не заслужила, чтобы ее убили и похоронили в какой-то яме», — отрезала Софи. Майрон оглянулся на огни стадиона, бьющие в глаза с лепящим светом. «Клу не принимал наркотики», — напомнил он. «Вы должны выплатить остаток гонорара». «Нет». «И сообщить всем, особенно его детям, что результаты теста верны. «Нет», — повторила Софи, — «никто об этом не узнает. Так же, как о том, что Клу был убийцей. По-моему, это честная сделка. Разве нет?» Майрон снова перечитал записку, чувствуя, как слезы жгут глаза. «Один достойный поступок его не оправдывает», — жестко заметила Софи. «Но он кое о чем говорит. Отправляйтесь домой, Майрон, и радуйтесь, что все закончилось». Если правда выйдет наружу, есть только один человек, которому придется за все отвечать. Майрон кивнул. — Я? — Да. Их взгляды встретились. — Я ничего не знала о вашей дочери, — пробормотал он. — Да, теперь я в курсе. — Вы думали, я помог Клу замять это дело? — Я не думала. Я знала, что вы это сделали. Вопрос был в том, насколько вы сами понимали, что произошло. Вот почему я попросила вас заняться поисками Люси. Хотела посмотреть, как глубоко вы в этом замешаны. А пустота... Что пустота? Это помогло заполнить пустоту? Софи задумалась. Как ни странно, пожалуй, да. Люси это, конечно, не вернет. Но у меня такое чувство, что мы, наконец, похоронили ее по-настоящему. Возможно, теперь начнется выздоровление». «Просто будем жить дальше?» «А что еще нам остается?» Софи улыбнулась. Она кивнула Джареду. Тот взял ее под руку, и они направились к трибунам. «Мне очень жаль», — вырвалась у Майрона. Софи остановилась. Она отпустила руку сына и несколько мгновений внимательно смотрела Майрону в лицо. «Вы совершили преступление, подкупив полицейских. Вы превратили мою жизнь и жизнь моих близких...» в нескончаемый кошмар. Думаю, в преждевременной смерти моего мужа есть и ваша вина, так же, как в смерти Клухейда и Билли Ли. И, наконец, вы заставили меня совершить нечто ужасное, на что я никогда не считала себя способной. Она отступила к сыну, и выражение ее лица стало скорее усталым, чем ожесточенным. Я больше не хочу вам мстить, но если вы не против, я не приму ваших извинений». Она помедлила, дав ему возможность ответить. Он промолчал. Они снова ступили на лестницу и быстро исчезли из виду. Майрон остался стоять один посреди истоптанного поля и ослепительных огней. Глава 39 На стоянке Уинзер нахмурился и убрал в кобуру свой 44-й. Что никто даже пушку не достал? Майрон не ответил. Он сел в свою машину. Уиндзор сел в свою. Через пять минут у Майрона зазвонил мобильник. Это была Эстер Кримстайн. «С эсперанцы сняли обвинение», — сообщила она. «Ее освободят завтра утром. Нам предложили полное оправдание и извинения, если мы не подадим в суд».